К двери подходит переписчик и звонит кто там раздается голосы за двери а кто там спрашивает переписчик мгновенно приготовившись писать да! духовный дилер вахабитов да! с помощью бутылки водки табуретка легко превращается в кресло качалку